Глава 24 Я бежала, бежала и бежала. Я бежала по сумрачному лесу, по проулкам смертного города, расталкивая толпу зевак, которые собрались посудачить, и не останавливалась, пока не оказалась у двери Центра Целителей. Два стажера на вечернем дежурстве тотчас набросились на меня с вопросами, но их слова оказались невнятными и далекими. Я мысленно перебирала возможные повреждения и отмечала, какое снадобье понадобится для каждого. червь и ивовая кора от боли, календула и лаванда от ожогов, гвоздика, чтобы уменьшить чувствительность, тысячелистник, чтобы ускорить свертывание крови, окопник для переломов и разрывов и бинты. Много-много бинтов! Пока я бросала в сумку очередное снадобье, перед мысленным взором вставали пациенты, которые могли меня ждать». «Если взрывы произошли на оружейном складе Беннета, план которого я выкрала, возможно, все не так страшно. Уже довольно поздно на посту могли оказаться лишь несколько вечерних стражей. Но если это королевский дворец, если хранители пробрались к секретный вход и заложили взрывчатку в резиденции монарха, это будет катастрофа. Среди погибших окажутся дети, кое-кто из них – мои знакомые. Элирик Лили, о боги, Лили!» Горло поднялась желчь. Я зажала рот рукой и заставила себя глубоко вдохнуть через нос. Одна из стажерок схватила меня за руку и выдернула из плена темных мыслей. «Диэм, что нам делать? Пойти с тобой?» «Оставайтесь здесь на случай, если кому-то в городе понадобится помощь. Если подойдут другие целители, отправьте их в «Люмна-Сити». Пусть идут на место взрывов и разыщут меня». Не дожидаясь ответа, я повесила перегруженную сумку через плечо и рванула к двери. Едва переступив порог... Я бросилась бежать. И снова бежала, бежала и бежала. Ветер трепал волосы, пока я неслась по длинной дороге, соединяющей города смертных и потомков. Бедра горели от напряжения. Легкие свело от нехватки воздуха, но я не решалась замедлиться ни на секунду. В такт моим шагам в сознании снова и снова ревели две мысли. «Это я натворила. Это я виновата». «Это я натворила!» «Это я виновата!» Чем дольше я бежала, тем выше становилось пламя и тем гуще дым в воздухе. Если бы остановилась, то, наверное, смогла бы определить, откуда вздымается столб огня. Из дворца или из города за ним. Но тело отказывалось замедляться. Навстречу мне шеренгой шли шестеро, тянущие две большие тележки. Фигуры были мужские, широкоплечие, сильные. В любую другую ночь... Я бы предусмотрительно спряталась за деревьями и пропустила их. Встреча одинокой женщины и группы странных мужчин на темной дороге редко заканчивается хорошо. Но сегодня собственная безопасность волновала меньше всего. Когда мужчины приблизились, я едва взглянула на них, лишь слегка изменила направление, чтобы оббежать шеренгу слева. «Дим?» Отреагировала я не сразу. Голос был знакомым, очень знакомым. Но я не могла остановиться. Не могла замедлиться даже ради... «Дим, не беги, это я!» Один из мужчин рванул вперед и встал у меня на пути. В густом мраке растущей луны лица его я не видела, но голос... «Не могу остановиться! С дороги, пожалуйста!» «Дим, это я, Генри!» Я сбилась с ритма, замедлилась, но не остановилась. «Я не могла остановиться! Я должна была бежать дальше, к месту пожара, чтобы помочь!» Генри схватил меня за руки, останавливая насильно. «Шш!» Что ты здесь делаешь? Взрыв. Пожар. Бегу помогать. Дрожащей рукой я показала на полыхающий вдали ад. Генри окинул меня странным взглядом. Потом обернулся к собравшимся у него за спиной товарищам, лица которых были по-прежнему окутаны мраком. Его руки у меня на плечах стали слишком тяжелыми. Дим, иди домой. О пожаре не беспокойся. Ты не понимаешь... Там могут быть пострадавшие. Мне нужно идти. Деем, послушай. Иди домой и сиди там. Забудь, что видела пожар. Забудь, что видела нас. Я начала протестовать, но меня перебило глухое бум. Земля задрожала в ответ. Огненное облако стало ярче и взлетело выше в небо. При звуке взрыва даже уголки рта Генри дернулись вверх. Мое тело замерло. Мир замер. Генри... Что происходит? Один из мужчин отделился от группы и подошел к Генри. Теперь далекое пламя горело ярче, и слабые оранжевые отцветы пожара озарили его лицо. Перед мысленным взором мелькнул обрывок воспоминаний. Мужчина у центра целителей. Профиль слабо озарен светом уличного фонаря. Это не пациент, а посетитель. И он шепчется с мамой. Сестра Дим! «Сегодняшнюю нашу победу ты вправе назвать своей. Без тебя у нас ничего не вышло бы». Окинув взглядом мужчин, я увидела среди них Брента и Фрэнсиса, потом присмотрелась к двум телегам, нагруженным доверху и покрытым брезентом. «Что на них?» Генри глянул на Венса, который после небольшой паузы чуть заметно покачал головой. «Брат Генри прав. Тебе нужно вернуться домой и никому не рассказывать об увиденном». Леденящий страх сковал мне душу. «Я не могу. Там могут быть пострадавшие. Могут быть дети. Мне нужно идти». Я двинулась было прочь, но руки Генри крепко меня держали. Вэнс шагнул ко мне. Его улыбка погасла. «Сестра, мы не можем тебе это позволить». Смертным лучше не появляться возле целевого объекта. Я попыталась вырваться, но Генри до боли стиснул мне плечи, чтобы удержать на месте. Я в шоке смотрела на него. Дим! Убери руки, Генри! Он не шевельнулся. Другие мужчины молча встали вокруг нас кольцом. На лице Генри появилось умоляющее выражение. Мы планировали эту операцию несколько недель. «Мы не можем рисковать, позволив тебе выдать нас своим присутствием!» «Пожалуйста, не вынуждай меня это делать!» «Не вынуждать тебя делать что?» Хранители подошли ближе. Кольцо холодных, недоверчивых глаз сузилось. Ладони Генри соскользнули с моих плеч и стиснули предплечья. Сердце бешено билось в груди. Шестеро мужчин. Шестеро крупных, сильных мужчин. Мне их не одолеть». Они схватят меня и поволокут вопящую, пинающуюся, обратно в смертный город. Даже если дотянусь до кинжалов, даже если решусь пырнуть кого-нибудь, пырнуть Генри... Бурный поток мыслей пронзили слова отца. «Как я учил встречать противника, который сильнее тебя? Если не можешь быть сильнее, будь умнее». Отец подготовил меня к таким ситуациям. Вопреки нарастающей панике, я изобразила на лице спокойствие шумно выдохнула и расправила плечи. «Хорошо. Я сперва не разобралась, а теперь всё понимаю». На лице Генри отразилось облегчение. Ладони, сжимающие мне предплечье, немного расслабились. А вот Вэнс по-прежнему не сводил с меня глаз. «Ты вернёшься с нами». «Я не хотела наводить суету. Я никогда не сделала бы ничего, что поставила бы операцию под удар». Я заставила себя рассмеяться и подняла руки в фальшивой капитуляции. Вэнс смирил меня взглядом и медленно кивнул. «Рад это слышать, сестра». Ладонь Генри легла мне на поясницу и решительно подтолкнула меня к тропе, ведущей к смертному городу. Я смотрела вперед, но заметила, что другие мужчины встали сбоку от нас, блокируя мне путь к Люмна-Сити. «Твоя сумка кажется тяжелой, сестра». «Почему бы тебе не отдать ее одному из нас?» Повернув голову, я увидела, что бренд смотрит на меня с протянутой рукой. Его лицо, как и его голос, было холодным, неприятным и полным невысказанной угрозы. Времени на раздумья у меня не было. И я побежала. Генри потянулся, чтобы схватить меня, но опоздал буквально на секунду, хотя я почувствовала, как натянулась туника, когда ее край выскользнул из его сжимающихся пальцев. «Счастье!» Вэнс выкрикнул приказы, и двое мужчин встали плечом к плечу, образовав живой барьер. Со своей громоздкой сумкой я была слишком тяжелой, чтобы скользнуть мимо них. Равновесие нарушилось слишком сильно, чтобы претендовать на живость и проворство. Я могла только прижать подбородок к груди и обрушить свой вес на их каменные тела. Я вскрикнула от боли, врезавшись плечом в мышцы и кости. Зажмурилась и приготовилась, что сила столкновения сейчас отбросит меня назад. Но я не отлетела назад. Я бежала. По-прежнему бежала За спиной у меня слышались ворчание, ругань, оклики Генри Громкие приказы Вэнса и стук шагов Я напрягала ноги и легкие, пока и там, и там не стало так горячо, что вот-вот вспыхнет Но сумка замедляла меня И хоть голос Генри стих вдали, мерный звук шагов приближался Я почувствовала, как чьи-то пальцы скользнули по моей сумке и легонько потянули. Затем потянули снова, резче, так что перекинутая через плечо шлёвка пилась в грудь и дернула назад. Не убегай, тупая сука. Если отдам сумку, у меня не будет принадлежностей, а значит шансов помочь пострадавшим. Но если не отдам, если хранители меня поймают... За сумку снова дернули, едва не повалив меня на землю. Одним плавным движением я вытащила кинжал из ножен и завела его за кожаный ремешок, удерживающий сумку у меня на груди. Шлёвка лопнула. Груз упал со спины прямо перед моим преследователем. Тот застонал, споткнувшись о рассыпавшиеся принадлежности. Упал на дорогу и заскользил по границу. потом наступила тишина. Ни криков, ни шарканья, никаких шагов, кроме моих собственных. Поэтому я бежала, бежала... И бежала